Ферма Грейнш Олд Хиннер. 29 сентября. Для того, чтобы устроиться на работу, мне пришлось прибегнуть к протекции Ричардса, инженера нашей компании, которого я знал по армии. Ферма принадлежит не частному лицу, а угольной компании Батлер и Смидом. На ферме выращивают овес и заготавливают сено для пони, работающих на шахте. Но здесь есть и коровы, свиньи, а также всякая прочая живность. Я работаю простым рабочим, и мне платят 30 шиллингов в неделю. Роули, наш фермер, ставит меня на любую работу, так что до следующей Пасхи я успею многому научиться. О Берти я давно ничего не слышал. Она не явилась на суд, когда рассматривалось наше дело о разводе. Но почему я не имею ни малейшего представления? Точно так же я не имею понятия, где она сейчас пребывает, и чего от нее можно ждать в дальнейшем. Но если мне удастся просидеть здесь тихо до марта, то думаю, что стану свободным. А насчет сэра Клиффорда ты не очень-то беспокойся. В один прекрасный день он сам захочет освободиться от своих брачных уз. Уже и то хорошо, что он оставил тебя в покое. Я снимаю небольшую, но вполне приличную комнатку в старом доме на Энджин роу Хозяин работает машинистом в хай-парке. Он высок, бородатый, и набожен. Хозяйка маленькая, похожая на птичку женщины, обожающая все возвышенное, выражающаяся на безукоризненно правильном литературном языке и вставляющая через каждое слово «если позволите». Да, будьте любезны. Они потеряли на войне единственного сына, и это оставило в их жизни зияющую пустоту. Но у них есть еще дочь, долговязая, угловатая девица, которая собирается стать школьной учительницей. И я иногда помогаю ей делать уроки, так что у нас здесь все по-семейному. Они на редкость приличные люди, очень добры ко мне. Так что, мне кажется, жизнь меня балует даже больше, чем тебя. Мне нравится работать на ферме. Может быть, это и не очень вдохновенный труд, но я сейчас не ищу особого вдохновения. Я привычен к лошадям, а коровы, хоть и чересчур женственны, действуют на меня успокаивающе. Когда я сижу и даю корову, уткнувшись в ее бок головой, на мою душу не сходит мир и покой. У них на ферме шесть отличных коров херифорской породы. Только что закончили уборку овса, и, несмотря на водянки на руках и дожди во время жатвы работы, это доставило мне удовольствие. С людьми я общаюсь мало, но отношения у меня со всеми хорошие. А на многие вещи просто стараюсь не обращать внимания. Шахты здесь работают плохо, а вообще здесь их много. Район этот шахтерский, вроде Тевершелла, только покрасивее. Иногда я захаживаю в Веллингтон и разговариваю с шахтерами. Они недовольны и все время ворчат, но ничего менять не собираются. Шахтеры Ноцдарби люди с добрым, отзывчивым сердцем, О них недаром говорят, что сердце у них на правильном месте. Но что касается остальной их анатомии, то там все явно не на своих местах. И это неудивительно в мире, где люди эти никому не нужны. Мне не нравится, но наводят уныние. В них не хватает старого бойцовского духа. Они много говорят о национализации, национализации доходов, национализации всей промышленности. Но нельзя же национализировать один только уголь без национализации других отраслей. Говорят они также о новом применении угля, что-то вроде того, чем занимается сэр Клиффорд. Может быть, это кое-где и получится, но я сомневаюсь, что это универсальный выход из положения. Ведь все, что производится, в конце концов, должно быть продано. В целом шахтеры настроены пессимистически. Они чувствуют, что эта чертово угольная промышленность обречена, и я тоже так думаю. А вместе с ней обречены и они. Некоторые из молодых поговаривают о советах, но особой убежденности в их голосах не слышно. Вообще нет убежденности ни в чем, кроме одного. Все в мире полный хаос и мрак. Даже при советах пришлось бы продавать уголь. В этом и заключается вся проблема.